Глава шестая Подкрутив фитиль лампы, добавляю света и разворачиваю свиток. С первого же взгляда отмечаю — личная печать Турслана Хаши, но почерк фарса Аль-Харизми, значит, мысли хозяина излагал на бумаге его верный слуга. Читаю, но пока ничего интересного. «Всё, что он мне пишет, я и так знаю. Батэй возвращается из похода на Венгрию и собирается основать новую столицу Улуса Джучи на Волге. Про смерть великого хана Огиде ни слова. Про грядущий всемонгольский Курултай и избрание нового хана тоже. Считает, что высшие монгольские разборки не моего ума дело». Губы невольно кривятся в усмешке. «Ладно». «Тогда чего же вы, господин хороший, от меня-то хотите?» Как обычно, у харизмица, самая суть в последней строчке. Как бы между делом. Этой зимой Баты призовёт всех властителей русского улуса к себе в золотой сарай и самолично будет выдавать ярлыки на княжение. «Малолетний князь твой пусть едет, не мешай ему, а ты оставайся в тыри, в Орду не ходи». Другой бы кто подумал, что всемогущий Найон заботится о своем друге, предупреждая его об опасности, но не я. Мне хитрожопая натура Турслана хорошо знакома. Его больше беспокоит собственная шкура. А что, если в сарае меня возьмут за задницу и всплывет история боевого назначения ханским баскаком? С должности-то пока меня никто не снимал. В голову начинают закрадываться тревожные мысли. Баты вернулся, и сейчас монголы возьмутся за Русь всерьез, Или нет? Или у меня ещё есть время? По-настоящему полностью и бесповоротно Русь признает себя вассалом Золотой Орды лишь в 1251 году, и теоретически у меня в запасе есть ещё 8 лет. Вопрос только в том, как бы потратить их с пользой, а не сгинуть бесславно раньше времени. Подумав, прихожу к выводу, что Турслан абсолютно прав. Мне в Орде делать нечего, да и, если честно, не очень-то и хотелось ползать на коленях по коврам и целовать ханскую туфлю. Нет уж, благодарю покорно. Пусть Ярослав через это испытание пройдёт, глядишь, злее будет. Эта мысль заставила меня улыбнуться и посочувствовать юному князю, который ещё не знает о грядущих напастях. Едва подумала о князе, как в дверь буквально вломился куранбаса. «Прости, консул!» — он поднял виноватый взгляд. «Князь зовёт тебя срочно!» «Опля!» — Оп молнией промелькнула тревога. «Что-то случилось. И если я даже не догадываюсь, что значит новость из ряда вон плохая. Хотя бы потому, что я никак её не ждал». Поднимаюсь, не торопясь, накидываю камзол а в голове всё крутится и крутится. Какая такая новость могла пройти мимо меня напрямую к Ярославу? Получается, что только что-то семейное. Лишь гонец от кого-то из великой княжеской родни мог миновать мою канцелярию и отправиться прямиком в княжий терем. Ещё один взгляд на Кронбасу и понимая, что спрашивать того бесполезно. Он сам ничего не знает. «Ладно», — отметая ненужные треволнения, Нечего гадать. Упрёмся, разберёмся. К счастью, сегодня я ночую в Твери. мне мне не придётся переправляться через Волгу. Это значительно облегчает дело. Просто открываю дверь дома, перехожу площадь и, кивнув стражу у входа, иду в Кремль. Сейчас конец августа, и ночь ещё не такая тёмная, какой будет через месяц. Но всё равно мысль о том, что надо бы наладить городское освещение У меня появляется. Хотя бы центральную площадь и Кремль. Прикидываю, крутя в полумраке головой. Чтобы лоб себе в темноте не расшибить, и нарядной внешности городу добавить. Оставляю свою охрану болтать со стражей у крыльца княжего терема, а сам прохожу вовнутрь. Здесь уже суетится боярин малой. «Ну, наконец-то! Заждали я тебя уже!» Он чуть ли не подхватывает меня под руки, И тащит княжеской горницы. Я не сопротивляюсь, но позволяю себе выразить недовольство. Да что случилось-то, скажет мне кто-нибудь наконец? Не останавливаюсь, боярин зыркает на меня недоверчивым взглядом. Ты что, не слышал? Татары! Теперь, наверное, у меня в глазах недоверие. Какие татары? В этом году я точно знаю, никаких набегов на Тверь не было. Тут же сам притормаживаю свою уверенность. Хотя чем, черт, не шутит? Дверь в летописях не занимает центрального места. Могли чего и пропустить. Делиться своими соображениями я не собираюсь, да это и не требуется. Малой уже распахнул двери, и мы входим в горницу. Большой, стоящий на столе подсвечник с десятком свечей освещает лица пятерых человек. У торца стола стоит взволнованный Ярослав, а за столом, понурив головы, сидят четверо — Тысяцкий Лугота, Акинфий Ворон — «Якун, и ещё один крупный, животастый мужик, мне незнакомый. В отличие от всех остальных, его одежда в пыли. Видно, что он только что с дороги». Увидев меня, Ярослав обрадовался. «А, консул, проходи!» Тут же обернувшись, он обратился к незнакомцу. «Бажен Волчич, не обессудь. Повтори то, что ты нам только что рассказал». Бросив на меня оценивающий взгляд, гость начал нехотя говорить. «Князь наш Михаил Ярославич послал меня к брату своему Ярославу, дабы помощи и спросить». Он сделал паузу и утерся лбопот. «Идут татары на нас. Тысячи две, а может, три». Я с молчаливого позволения князя подошел к столу и присел. «Вопросов не задаю, жду, пока медлительный боярин сам все расскажет». Тот же, вздохнув, продолжил. «Орденцы набегом прошли Рязань и Коломну. Городов не брали». Но все разорили и пожгли вокруг. Ведёт их какой-то Сахыр-Менгу. Кто он, и каких кровей неведомо, но коли дойдёт до Москвы, то большой беды не миновать». Он скрютнул зубами. «Сейчас же самая страда урожай убирать, а тут такое. Всё ж пожгут да вытопчут. А тогда что, голод?» Он эмоционально махнул рукой. «А что сеять будем на будущую весну?» Я с интересом рассматриваю гостя, но по-настоящему меня пока волнуют всего два вопроса. Первый. Что это за Сахар-Менгу такой? По своей воле он в набеге или с позволения Батыя? А второй. Почему москвичи обратились за помощью к нам, а не во Владимир? Почему Михаил послал гонцов к меньшому брату, а не к отцу или к Александру? На первый вопрос мне, понятное дело, никто ответа не даст. А вот со вторым я хочу разобраться. Поэтому спрашиваю без обвиняков. — Если вам нужна военная помощь, то почему вы здесь, а не во Владимире? Московский боярин насупился и, тяжело засопев, всё же ответил. — Михаил Ярославович не хочет слать гонцов к отцу, потому что знает его ответ. Великий князь сопротив поганых не пойдёт. У него с ихним ханом договор. И он сыну строго-настрого указал. Ежель набегом случайным какая орда нагрянет, так садись в осаду и жди, когда уберутся в освоясье. А потом жалобу на грабителей, царю их, батыги подадим». Поднимаю вопросительный взгляд. Ну так чего же не садитесь? Почему Михаил отца не слушает и воевать с монголами собрался?» «Да не монголы-то!» — гость нервно рубанул рукой. «Степняки, да. А там поди разбери». Но беженцы с Рязани сказывали, что не монголы-то. Они уж натерпелись лихо от поганых и разбираться научились. Тут, не вытерпев, вмешался Ярослав. — Так чего брат хочет-то от меня? Насупившись, Бажен Волчич бросил взгляд на князя. — Помощи! Ежели татарву на подступах встретить и на землю московскую не пустить, то и урожай целым останется, и людей от полона сбережом. Выслушав страстную речь Боярина, Ярослав перевел взгляд на меня, мол, что скажешь? У меня в голове еще полно сомнений. Подставлять юного князя перед ханом как раз накануне его поездки в Орду нехорошо, но с другой стороны, я точно знаю, что ничего плохого с Ярославом не случится и жить он будет долго. Скорее всего, этот набег чья-то самостоятельная инициатива, а не указание Батыя. Подумав, останавливаюсь на таком выводе сейчас когда монгольское войско возвращается из европы неудивительно что особо прытким хочется еще чего нибудь урвать напоследок ударить по рукам обнаглевших степных разбойников идея заманчивая одним разом показать что тут им не рязанщина и не черниговщина тут есть сила способная дать у корот любителям легкой поживы боярин говорит у ордынцев две три тысячи быстро прикидываю варианты Если совсем зелёных оставить дома, а взять только старослужащих, то это уже три бригады, плюс две сотни детей боярских и кун поднимет. У Ярослава ещё полсотни дружинников, да с Москвы бойцов триста-четыреста, думаю, наберётся. При таком раскладе можно и потягаться. В душе уже загорелось нетерпение, но я сдерживаю себя. Если уж и лезть в эту заваруху, то выжить из неё надо по максимуму. «Коли мы потащимся в такую даль помогать москвичам, решая я в одночасье, то хорошо бы под это дело втянуть Москву в мой союз городов. Глядишь, тогда и сдвинется процесс с мёртвой точки. А то и и состарится, и с ржевом дальше разговоров, пока дело не сдвинулось». Князь всё ещё ждёт моего ответа, и, не торопясь, я начинаю издалека. «Помочь Москве можно». «Но мне вот хочется спросить боярина», нацериваясь на круглое, заросшее бородой лицо вотще «Это как будет? Разовая помощь? Или мы завсегда друг за друга стоять будем?» Гость, не задумываясь, грохнул кулаком по столу. «На доброе дело мы привычно добром отвечать. Москва про свои долги никогда не забывает. Будет у Твери беда, так Москва без раздумия на помощь придёт». Удольтарённо кивнув, я всё же скептически замечаю. «Слова — это хорошо, но мы же люди деловые и знаем, слова к делу не пришьёшь». Взгляд московского боярина заметался с меня на юного князя и обратно. «Не пойму я, куда вы клоните? Ежели князь слово своё даёт, вам что, того недостаточно?» «Ежели бы мы с ним с глаз на глаз вели беседу, то я, не задумываясь, ответил бы «нет» а вот в обществе ярослава и боярство великородного такой ответ был бы большой ошибкой поэтому отрабатываю чуть назад слово княжеское дорогого стоит но хотелось бы чтобы и народ и боярство московское тоже свое слово сказали боярин стрельнул меня прищуренным взглядом так приедешь на москву и спросишь а мы не дав договорить ярослав запальчиво прервал гостя не ко времени ты консул этот разговор затеял Я, брату своему верю, и слова его мне достаточно. Ты мне лучше скажи, сможем ли мы ворога одолеть, или нет. Такидаю взглядом всех собравшихся и понимаю, что разговор о союзе городов надо вести не в этой компании. Ладно, сходу перестраиваюсь, отложим до лучших времен. Направленном на меня взгляде юного князя горит такая надежда, что мне понятно, скажи я сейчас нет. Не сможем, и он мне этого никогда не простит. К счастью, желания наши совпадают, и я оправдаю его ожидания. Сможем, княже? Ежели все вместе и с умом, то непременно одолеем. Ярослав с облегчением откидывается на спинку кресла, но тут неожиданно подает голос ворон. Я вот слушаю вас и не пойму. Его колючий взгляд перескочил с меня на москвича. Вы хоть осознаете? что сейчас против воли великого князя смуту затеваете. Ведь Ярослав Селыч ясно же всем указал, монгол не провоцировать, не убивать, и в бой с ними не вступать». На мгновение в горнице повисла гнетущая тишина, а потом словам ворона поддохнул и Якун. «Дело, — говорит Акинфий, — ежели зимой князю в Орду ехать, то там с него за это спросят. Порядки у этих монголов, говорят, суровые». «За обиду своих там спрашивает страга. В ответ в глазах юного князя заблестели злые молнии. «Так что же терпеть и разбой? Да что я за князь тогда? Как я буду людям в глаза смотреть, когда они с голода будут пухнуть?» «Честно говоря, я рад, что и ворон, и якун так подставились. Ярослав, конечно, запомнит, кто и что говорил на этом совещании, и моё влияние только усилится». Эта мысль заставляет меня мысленно улыбнуться, А вслух я говорю жёстко и серьёзно. «Ежели в Орде спросят, так мы ответим. Я сам переводил договор Батыя и Ярослава Всеволодча. Там ничего о по попустительстве грабежу не было. Да, великий князь принял власть монгольского хана, но за порядок на своей земле по-прежнему князь в ответе». Твёрдо взглянул в глаза Ярослава, подтверждаю правильность его лишения. «В одном якун прав. Монголы порядок берегут строго». Из-за неправый грабёж наказывают смертью. Так что, по всем законам, и по нашим, и по ихним, мы вправе разбойникам у корот дать. Встретить как следует да перебить всех до единого. Из ворот Твери одна за другой выходят стройные колонны моих стрелков. На стенах и вдоль дороги толпами стоит провожающий народ. На лицах женщин по большей части слёзы, а у мужчин в глазах застыла тревога и печаль. Большинство из них — бывшие беженцы, и на своей шкуре испытали все прелести монгольского нашествия. В глубине их глаз я вижу затаённый страх и только одну пульсирующую мысль. «Вот и досюда добралась эта ужасная напасть. Нигде от неё не скрыться». Юный Ярослав и его ближние бояре стоят у самых ворот, наблюдая за проходящей колонной. Все верхами в красивых длинных плащах, будто и не на битву, собрались. Я с коридой здесь же, но чуть поодаль. Критически осматриваем идущие мимо роты. Поблескивают на солнце лезвие алибард, отливают начищенной бронзы каски и наплечники. нещадно скрипя, прокатывают тяжёлые фургоны, полисты, словно адские чудища, топорщатся хищными деталями. Последними из ворот выезжает дворянская конница. Резко пахнула лошадьми, и лунна недовольно зафыркала. Поспокающе погладив ее по гриве, поворачиваясь к коледе. У Якона 211 садников, у Ярослава 53. Неплохой кулак для удара у нас собрался. Что думаешь? Тот, как обычно, суров, и омрачает мое радужное настроение. Лошади худые! кольчуги так у половины. Так себе кулачок-то. В этом он прав. Княжеская и боярская конница, выправка и снаряжением мне блещут. Отправляя младшего сына княжить в Тверь, великий князь выдал ему не самых лучших своих дружинников. Да и наши дворяне пообносились за последние годы. Доходы у них падают, потому что крестьяне бегут с их поместья на свободные городские земли. И это тоже проблема, которую надо решать в ближайшее время, пока она не переросла в кровавый конфликт. «Якун и, и его партия в Думе требуют законом закрепить смердов на землях боярских, то бишь усилить кабалу крепостного права. Я, естественно, возражаю. Мне усиление дворянства ни к чему. Мне нужны свободные граждане, из которых я набираю свою армию. Но с каждым днём оппозиция в Думе становится всё сильнее и сильнее. И если я ничего не придумаю для разрешения этой проблемы, дело обязательно дойдёт до драки» отбрасываю не вовремя появившиеся мысли. «Сейчас это не главное. В ближайшем будущем всё будет зависеть от того, в каком статусе я вернусь в Тверь — победителем или проигравшим». На этот поход я поставил всё, что сейчас у меня есть. Три бригады полностью обученных и экипированных бойцов, 18 фургонов, 20 баллист и сотня конных стрелков. Результат моего упорного четырёхлетнего труда, и всё это я могу потерять за один неудачный день. Одна только мысль об этом может свести с ума. Риск огромен, но я не хочу даже думать о плохом варианте». Словно прочитав мои мысли, Каляда сменил свой критический тон. «Не волнуйся за то, консул. По-любому одолеем супостата. Народ зол до да чёрта, готов хоть зубами ворога грызть». Мне бы уверенность позволяя себе подобную слабость только в мыслях, а на деле жестко обрезая своего помощника. «От Куранбаса гонца не было?» Коляда отрицательно мотает головой, но я и не ждал другого ответа. Половец увёл своих конных стрелков в разведку только два дня назад. У этой кавалерийской сотни, не побоюсь сказать, лучшие кони на всей Владимирской Руси. Четыре года Куранбаса лично отбирал и покупал на всех ярмарках. Я не поскупился. У меня в Заволжском уже отличный конезавод, и племенная работа поставлена на хорошую ногу. Конечно, пройдут ещё годы и годы, прежде чем мы выведем хоть что-нибудь подобное будущим орловским рысакам, но на сегодняшний день это лучшее из возможного. Я очень надеюсь на Куранбасу и его сотню, потому что мне до зареза нужна информация. Где враг, сколько их, каким путём идут? От ответов на эти вопросы зависит результат будущего сражения. Поэтому я дал половцу карт-бланш. Делай, что хочешь, но привези мне результат, а ещё лучше языка. Только пленник сможет рассказать мне, кто такой этот Сахер Менгу. По своей ли дури или по чему-то приказу он забрался так далеко на север.